Глава 26. Каждый раз, когда мы прилетали на Дар, нас встречали как героев и полубогов. А когда родился Тарус, которому предстояло встать над всеми живыми существами наших галактик, почитание меня и Маргла как родителей вышло на новый, еще более высокий уровень. Нам дарили подарки, угощали напитками и сладостями и все, кому удавалось дотронуться хотя бы до края нашей одежды, считали, что им благоволят звёзды. Сегодня была очередная годовщина спасения Дара. Прошло много лет, а я помнила тот день, как будто это было вчера. Воспоминания Маргла давили на него ещё сильнее. Хоть мы и старались не вспоминать былое, но он так и продолжал считать себя виноватым в том, что не смог уберечь от смерти свою Лею. Пусть я и вернулась к жизни спустя несколько часов. Герд относился ко мне также с почтением и уважением, любил как родную сестру. Вот только с появлением Лунарии между нами образовалась пропасть, и ни он, ни я не желали уступать. Что ж? Посмотрим, что будет делать этот гордец теперь, когда узнал, что моя дочь — его Лея, которую он ждал века. И она же — потомок вражеской расы серых, с которой дарийцы воевали тысячелетиями. Герд, как обычно, встречал нас у ворот дворца. Он, как и всегда, улыбался. Вот только сегодня его глаза смотрели не на нас, а сквозь. Оно и понятно. Он всматривался в лица сопровождающих нас людей, ища взглядом свою Лею. Хоть Лунария и рвалась на дар, всё же Маргол запретил ей даже мечтать об этом, пока она не поборет в себе желание убить правителя. Наверное, это гены серых так действовали на девушку. Вместо песни ангелов, которую слышали все истинные пары, её донимал нестерпимый зуд — поэтому желание избавиться от его источника возросло ещё сильнее. Вот только моя девочка после встречи с Гердом стала задумчивой и грустной. Всё чаще расспрашивала об истинных парах и просила рассказать о детстве Маргла, в историях о котором непременно мелькал и его старший брат. Говорить о своих чувствах, открываться передо мной, она не хотела, наверное, стеснялась но я чувствовала, что в ней возникло нечто новое. Не скажу, что это была любовь, но Герд её заинтересовал. У меня и в мыслях не было мешать их связи. Всё равно истинная пара соединится. Пусть только эти двое разберутся с тараканами в своих головах, иначе катастрофы не избежать. Маргл уже доставляла удовольствие наблюдать за душевными терзаниями своего брата. В хорошем, конечно же, смысле. Он был счастлив от того, что теперь точно знает, что Герт не бездушная машина управления, а такой же влюблённый идиот, как и он, со своими страхами, слабостями и желанием бросить весь мир к ногам любимой женщины. «Почему вы не взяли детей?» Это был первый вопрос правителя, приветствовавшего нас. Жрецы Тары сказали, что Тарусу пока не время покидать планету. Маргл, зная, что Герд имел в виду нашу дочь, всё же решил немного поиздеваться. Тот, поняв, что ничего от нас не добьётся, кивнул и пригласил внутрь, где нас ждал огромный сюрприз. Эриния. «Братик мой!» Она обняла Маргла и долго-долго причитала на непонятном мне языке. По его глазам я видела, что и Маргол скучал по ней, но волнение о её здоровье его не покинуло. Альберт подобрал необходимые снадобья. Теперь состояние сестры под контролем. Всё в порядке, отчитался Герд. Почему ты не сказал? Маргол тепло обнимал сестру, будто между ними и не было обид и ссор. Хотел сделать вам сюрприз. Я всё же немного опасалась этой женщины. Свежи были воспоминания о всех напастей, свалившихся на наши головы по её вине. Но если она была не в себе... Что ж, на больных не обижаются. Я обняла её и поспешила вернуться за плечо мужа. Так спокойнее. «Почему вы одни? Я так хотела познакомиться с племянниками!» «Мы будем рады тебе». В любой момент можешь прилетать к нам в гости. Маргол сжал её бледную костлявую ладошку. Герд, давай завтра же отправимся на Тару. Я так хочу увидеть детей. Её глаза загорелись, и она была готова отправиться сию минуту. Герд замер. Ну давай. Скажи, почему ты не сможешь сопровождать сестру? Маргол ждал его ответа также как и я мы держались за руки, спрятав их под столом, и с удовольствием наблюдали за реакциями серьёзного и непоколебимого правителя, которого любовь превращала в незрелого мальчишку. Прежде чем попасть на Тару, нам нужно уладить некоторые вопросы. Чуть охрипшим от волнения голосом ответил Герд и посмотрел на меня. Я не спешила вступать в переговоры. Предоставлю ему возможность переубедить меня. Аврора, думаю, все мы понимаем, что пришло время переосмыслить наши прежние взгляды. Маргл отложил приборы и, пряча улыбку в кулак, приготовился слушать. Его глаза сияли, как у ребёнка, перед которым вот-вот развернётся представление. Я тоже была спокойна. «Если Герд извинится за свои слова, я разрешу ему посетить Таро. А дальше пусть действует сам. С Лунарией ему еще предстоит побороться не только за свое счастье, но и за возможность сказать ей хоть слово». «Возможно, для кого-то действительно этот час наступил. Но вряд ли мать может простить человека, обидевшего его ребенка». Да и забыть о таком не в силах женщины. Ириния окинула взглядом нас и непонимающе уставилась на брата. «Что происходит, Герт?» «Я имел неосторожность плохо высказаться о дочери Авроры, пока та была совсем маленькой». «А потом ты узнал, что она твоя судьба, и быстро передумал». «Она — дочь Арета!» «Не мудрено, что ты отнёсся к ней, как к врагу!» Ириния успокаивающе накрыла ладонь брата. «Она моя Лея!» Челюсть сестрёнки отвисла, а глаза чуть не повылезали из орбит. Маргол же наблюдал и тихонько смеялся, с трудом сдерживаясь, чтобы не заржать в голос. «О, Создатель! За что же ты нам посылаешь такие испытания?» Ириния жадно отхлебнула воды, поставила бокал на место, снова взяла и выпила уже до дна. «И что? Ты извинился?» Она метнула огненный взгляд на брата, и тот изменился в лице. «Я спрашиваю, ты извинился перед девочкой?» «Не было возможности, Ириния». «Я не понимаю, чего ты ждёшь», — засуетилась она. «У тебя появилась Лея». «А ты... ты... с ума сошёл?» «Аврора», — замялся правитель. «Конечно. изменяться перед кем-либо он не привык. Но, милый, придётся засунуть свою гордость в... подальше». «Я думаю, что мне не нужно объяснять причины моего столь недружелюбного отношения к твоей дочери. Но, брат...» Маргал серьёзно посмотрел на брата. Это не извинение. Герт промочил горло, потёр переносицу, вздохнул. В общем, я был неправ. Ребёнок не виноват во вражде раз. И уверен, что она взяла лучше от тебя, Аврора. А Маргал, как ее её фактический отец, дал ей хорошее воспитание. И у нас не возникнет проблем. Герд, дело не в воспитании. Я перебила правителя, и тот, кажется, был даже рад. Дело в том, что ты возненавидел ещё не родившегося человека, обвинив его во всех бедах. А теперь, когда отношения с ним принесут тебе пользу, ты тут же изменил своё мнение. Это меня огорчает больше всего. Да, брат, вступил Маргол. Ты уж определись. «Враги нам серые или родственники?» «И я, как видишь, свой выбор сделал!» Маргал положил свою руку на мои плечи и притянул к себе, чтобы поцеловать. А я была очень благодарна ему за то, что он полюбил мою девочку как родную. «Не думаю, что нам стоит продолжать это соперничество. За тысячи лет оно привело лишь к потерям и опустошению». «Сегодня же я подпишу акт о сохранении мирного населения серой расы, и пусть они запомнят имена тех женщин, благодаря которым с войной будет покончено». Герт торжественно вышел из-за стола и вызвал секретаря, чтобы заверить указ. Маргал же сидел с мечтательным выражением на лице и тихонько, чтобы слышала только я, шептал мне на ухо, Он думает, что твоё прощение — это всё, что его отделяло от Леи. Наивный, наивный и глупый Герд. Готовься, брат, что по приезде на Тару твоя же снесет снесёт тебе голову.